Глава 18 Разговор с Суан. К тому времени, как Игвейн вышла из палатки, Дайшару уже, конечно, увели, но семицветный палантин, виднеющийся из-под ее капюшона, расчищал дорогу в толпе не хуже, чем лицо Айсседай. Она шествовала сквозь зы приверанцев, редкие поклоны стражей или ремесленников, выполнявших кое-какие работы среди палаток сестер, Некоторые из послушниц вскрикивали, когда видели палантин Амерлин, и целые семьи торопливо уступали дощатую дорожку, делая глубокие реверансы, стоя в грязи посреди улицы. С тех пор, как она вынуждена была распорядиться наказать нескольких женщин из двуречья, распространился слух, что Амерлин столь же строга, как и Сиреэли Багант, и что лучше не искушать ее норов, который может вспыхнуть словно лесной пожар. Не то, чтобы большинство из них более-менее точно знало, кто такая Серейли, но в башне это имя уже много сотен лет было символом деспотичной требовательности и принятые старались, чтобы послушницы впитывали такие подробности. Хорошо, что капюшон скрывал лицо Эгвейн, когда десятая семья отпрыгнула с ее пути, словно стайка перепуганных зайцев, она так заскрипела зубами что увидеть ее кто-нибудь, за ней бы навсегда осталась слава человека, грызущего железа и сплевывающего гвоздями. У нее было мрачное предчувствие, что через сотню лет принятые станут пугать послушниц ее именем, как сейчас стращают их именем Серейли. Конечно, в первую очередь важна Белая башня. Маленькие неприятности могут и подождать. Она подумала, что может сплевывать гвоздями и без железа. Толпа стала много реже близ кабинета Амерлин, который, несмотря на наименование, был всего лишь островерхой парусиновой палаткой с залатанными коричневыми стенками. Как и совета, этого места старались избегать, если не было особого дела или если не было вызова. Никого просто так не приглашали ни в совет, ни в кабинет Амерлин. Самое невинное приглашение туда было вызовом, и этот факт превращал скромную палатку в убежище. Проскользнув сквозь входной полок, и с чувством облегчения скинула плащ. Пара жаровин делала палатку чудесно теплой. Они почти не давали дыма, а от засушенных растений, брошенных на раскаленные уголья, исходила волна сладкого аромата. Потому как ведут себя эти глупые девчонки, можно подумать, что я прорычала Игвейн, но сразу оборвала себя. Она не слишком удивилась, увидев стоящую за письменным столом Суан, одетую в обычное платье из синей шерсти, хорошей выделки, но простое. Широкую папку из стесненной кожи она прижимала к груди. Большинство сестер, как делана, все еще верили, что ее обязанности свелись до наставления Игвейн по протоколу и бегать не по ее поручениям, что она и делала с неохотой, но она всегда была тут с позаранку, что пока оставалось незамеченным. Суан и была той Амерлин, которая грызла железо, хотя в это бы никто не поверил, если бы не знал наверняка. Послушницы показывали на нее столь же часто, сколь и на Лиане, но с сомнением в том, что она действительно та, о ком говорят сестры. Симпатичная, если не вполне красивая, с изящным ртом и темными блестящими волосами, не спадающими на плечи. Суан выглядела даже моложе, чем Лиане, всего несколькими годами старше Игвейн. Без шали с голубой каймой, накинутой на предплечье, ее можно было спутать с одной из принятых. Поэтому она никогда не ходила без шали, чтобы не ввести никого в заблуждение. Ее глаза изменились не больше, чем дух. Это были два ледяных-голубых шила, Нацеленных на женщину, чье присутствие вызвало удивление. Халиме, несомненно, всегда были рады, но все же Игвей не ожидала увидеть ее, растянувшейся на ярких подушках, сложенных у одной из стенок палатки. Голова ее опиралась на руку. Если Суан была симпатичной молодой девушкой, по крайней мере казавшейся молодой, вызывающей улыбку и у мужчины, и у женщин, смотревших на нее, то халима была просто сногсшибательной с большими зелеными глазами на совершенном лице и полной крепкой грудью, того типа женщиной, что заставляют мужчин сглатывать слюну, а женщин хмурится. Не то чтобы игвин хмурилась или верила в сплетни, которые распускали женщины, ревновавшие к тому, что холема привлекает мужчин просто своим существованием. В конце концов, она не могла изменить своей внешности, но даже пост секретаря Диланы был жестом милости серой сестры. Плохо образованная селянка Халима писала письма с неуклюжестью младенца, и Дилана обычно занимала весь ее день рукоделием. Халима редко появлялась до времени отбытия ко сну, но зато это случалось почти всегда, поскольку она знала, когда у Игвень снова разыгрывалась мигрень. Нисао ничего не могла поделать с этими головными болями, даже используя исцеление. Но массаж халимы творил чудеса, даже когда эта боль заставляла Эгвейн постановать. — Я сказала ей, что у вас этим утром не будет времени для визитов, мать, — резко сказала Суан, все еще глядя на женщину, лежащую на подушках и принимая свободной рукой плащ Эгвейн. — Но я могла с тем же успехом вообще не тратить слов. Она презрительно фыркнула, вешая плащ на вешалку. Вот если бы у меня были брюки и усы, она, может быть, и обратила бы на меня внимание. Похоже, Суан верила всем слухам о предполагаемых набегах Халимы на наиболее симпатичных ремесленников и солдат. Как ни странно, Халиму, кажется, забавляла ее репутация. Она рассмеялась низко и хрипло и потянулась на подушках, словно кошка. К сожалению, ей нравились низкие вырезы корсажей, немыслимые по такой погоде и теперь она почти вываливалась из платья зеленого шелка с синими разрезами. Едва ли шелк был обычной одеждой для секретаря. Однако милость или долг, деланы заходили довольно далеко. «Похоже, вы с утра взволнованы, мать», — замурлыкала зеленоглазая женщина. «И на свою верховую прогулку вы уехали потихоньку очень рано, постаравшись не разбудить меня. А я думала, что вы захотите поговорить». У вас бы так не болела голова, если бы вы чаще рассказывали о том, что вас беспокоит. Знаете, ведь со мной можно говорить откровенно. Разглядывая Суан, презрительно уставившуюся на нее, она еще раз рассмеялась. — Вам же известно, что мне, в отличие от других, ничего от вас не надо. Суан снова фыркнула и демонстративно занялась размещением кожаной папки. Она водрузила ее на письменный стол между каменной чернильницей и песочницей, затем с грохотом передвинула подставку для ручки. С усилием Игвейн подавила вздох. Так, Хелеме ничего не нужно, кроме уголка в палатке Игвейн, чтобы она была рядом, когда у Игвейн вновь начинались мигрени, хотя ночлег здесь должно быть создавал сложности с выполнением обязанностей у Диланы. Кроме того, Игвейн нравились ее прямые грубоватые манеры. С Хлемой было легко говорить, забывая ненадолго, что ты престол Амерлин, а расслабиться так с Суан не удавалось. Игвейн слишком долго боролась за признание себя айсидай и Амерлин, что слишком слабым было ее осознание этого признания. И всякое отступление от существования, как Амерлин, сделало бы следующее отступление, вынужденное или добровольное проще а следующее еще легче и так далее, пока она не превратилась бы вновь в увлекшегося игрой ребенка. Это делало хлему неоценимым сокровищем, если даже не принимать во внимание чудесное влияние ее пальцев на мигрени и гвейн. Но к ее досаде все остальные женщины в лагере разделяли точку зрения Суан, возможно, за исключением лишь Диланы. Серая казалась слишком расчетливой, чтобы взять на службу вертихвостку независимо от степени своего милосердия. В любом случае, сейчас не имело никакого значения, преследовала ли она мужчин или даже опутывала их своими чарами. «Боюсь, ма, что я вынуждена заняться работой», сказала Игвень, стягивая перчатки. «Она всегда была завалена бумагами. Конечно, на столе еще не было и следа отчетов Шириам, но она скоро пришлет их вместе с несколькими петициями, которые она сочла достойными ее внимания» всего лишь несколькими. Десять или двенадцать прошений об удовлетворении жалоб, и Игвейн должна по каждой вынести вердикт Амерлин. Этого нельзя сделать без изучения вопросов. Без этого не будет справедливого решения. Возможно, ты пообедаешь со мной. Если когда она закончит, еще останется время не просто перекусить прямо за столом в кабинете. Время уже шло к полудню. Тогда и поговорим». Халима резко села, глаза сверкали, а полные губы были плотно сжаты, но ее мрачность исчезла так же быстро, как и появилась, но в глазах все-таки остался тлеть огонек. Будь она кошкой, она обое выгнула спину и распушила хвост. Грациозно поднявшись на ноги на ковровом настиле, она разгладила платье на бедрах. Хорошо, если вы уверены, что не хотите, чтобы я осталась. И в эту минуту в голове где-то позади глаз. Эгвейн почувствовала тупую пульсацию, слишком хорошо знакомую предвестницу ослепляющей головной боли. Однако она тряхнула головой и повторила, что у нее много работы. Халима еще мгновение колебалась, снова поджав губы и стиснув руки в кулаки среди юбок, но затем сняла подбитый мехом шелковый плащ с вешалки и удалилась из палатки, не потрудившись даже накинуть его на плечи. Так можно и повредить своему здоровью, разгуливая в таком виде по холоду. — Норов рыбачки рано или поздно доведет ее до беды, — произнесла Суан еще до того, как полок перестал колыхаться. Хмуро глядя вслед холеме она накинула шаль на плечи. — Она сдерживается при вас, но мне-то она грубить не стесняется. Мне, да и другим. Слышали, как она покрикивает на Дилану, чтобы секретарь кричала на своего начальника, да к тому же на сестру на восседающую. Не понимаю, почему Делана ее терпит. В любом случае, это дело Диланы. Распрашивать о делах сестер было запрещено, как и вмешиваться в них. Запрет был лишь обычаем, а не законом. Но иногда обычаи не менее сильны, чем законы. Несомненно, Суан не нужно было об этом напоминать. Потирая виски, Игвейн осторожно присела на стул за письменным столом, но тот все же покачнулся. Задуманный складным для перевозки в фургоне, он, бывало, складывался в самый неожиданный момент, и никто из столяров не мог ничего с этим поделать, хотя его не раз пробовали отремонтировать. Стол тоже складывался, но он все-таки стоял более уверенно. Ей хотелось приобрести в Муранде новый стул, но нужно было приобрести столь много вещей, а денег было не так много, чтобы тратить их. Тем более, что стул у нее уже был. По крайней мере, ей удалось приобрести два стоячих светильника и настольную лампу, все три из железа, окрашенного в красный цвет, но с хорошими зеркалами, без пузырьков. Хорошее освещение не умерит ее головной боли, но все же это куда лучше, чем пытаться читать при нескольких сальных свечах и фонаре. Если Суан и услышала упрек, это ее не остановило. Это больше, чем Норов. Раз или два она была на грани того, чтобы ударить меня. Надеюсь, у нее хватило здравого смысла удержаться. Но не каждая же является айс Сидай. Я убеждена, что она как-то умудрилась сломать руку колесному мастеру. Он говорит, что упал, но, похоже, врет. Глаза у него бегают, а рот кривится. Не хочется, видно, признавать, что женщина смогла вывернуть ему локоть в другую сторону. — Оставь, Суан, — устало произнесла Эгвейн. Наверное, мужчина позволил себе какую-то вольность. Должно быть так. Она все равно не могла представить, как хлема могла бы вообще сломать руку мужчине. Как бы ее ни описывали, мускулисты ее назвать сложно. Вместо того, чтобы раскрыть тесненную папку, которую Суан положила на стол, Игвейн опустила на нее руки. Это удержит их подальше от головы. Может, не обращая на внимание на боль, то она этот раз уйдет сама собой. Кроме того, у нее было о чем рассказать Суан. — Похоже, некоторые из восседающих поговаривают о переговорах с Элайдой, — начала она. Не меняя выражения лица, Суан балансировала на одном из двух шатких трехногих табуретов, стоявших перед столом, и внимательно слушала, шевеля только пальцами, слегка поглаживая ими юбки, пока Эгвейн не закончила. Тогда она сжала кулаки и выпалила тираду проклятий, слишком резких даже для нее, начав с пожелания подавиться насмерть рыбьими потрохами недельной давности и прокатиться на них с горы. То, что все это исходило от такого юного симпатичного личика, лишь усугубляло их. «Думаю, вы правы, позволив им продолжать», — пробормотала она, когда иссяк поток ее брани. «Разговоры пойдут дальше, раз уж начались. А так тебе удалось получить преимущество». Я думаю, Бионин меня не удивит. Она амбициозна, но я всегда думала, что она перебежит обратно к Элайде, если Ширем и другие не придадут ей надлежащей твердости. Убыстрая речь, Суан не сводила взора с сыгвейн, словно придавая вес своим словам. Хотела бы я удивиться действиям Варелин и прочих. Не считай голубых, шесть восседающих из пяти Айя бежали из башни после переворота Элайды, Ее рот слегка скривился, когда она произносила это. А здесь у нас по одной от каждой из этих пяти. Прошлой ночью я была в телоран в башне. — Надеюсь, ты была осторожна? — резко сказала Игвейн. Суан иногда не понимала, что значит осторожность. На несколько терангреалов имевшихся в их распоряжении, стояла очередь из сестер, в основном, чтобы посетить башню. И если Суан еще не было запрещено этого делать, она была к этому близка. Она вполне могла попасть в список тех, кому совет не даровал бы ни одной ночи. Если не принимать во внимание то, что сестры в первую очередь обвиняли Суан в расколе башни, из-за этого ее приняли обратно не столь радушно, как Лиане, и никто не баловал ее. Несмотря на это... Слишком многие помнили ее суровое обучение, когда она была одной из немногих знавших, как использовать действующий во сне Терангриал. Суан не жаловала дураков, а первые несколько раз в телоран любой был дураком. Теперь Суан приходилось просить уступить очередь Улеане, когда ей хотелось посетить мир снов. И если бы ее увидела там одна из сестер близость к запрету, вполне могла стать реальным запрещением. Или еще хуже. Могло бы начаться расследование, кто одолжил Суан Терангриал, который, несомненно, привело бы к Лиане. «В тело Ронриоде, сказала Суан с презрительным жестом, — «я другая женщина, в другом платье всякий раз как поворачиваю за угол». Приятно было это слышать, хотя казалось, что тут играет свою роль не только намерение но и недостаток контроля. Вера Суан в собственной возможности иногда превышала разумные рамки. Дело в том, что прошлой ночью я видела неполный список восседающих и смогла прочесть большую часть имен, прежде чем он обратился в мехи для вина. Это было частым явлением в тела где ничто не оставалось неизменным надолго, если только не было отражением чего-либо постоянного в мире яви. Андайя Форей была возвышена от серой, Рина Хавден — от зеленой, а Джулайн Мадоме — от коричневой. Никто из них не проносил шали более семидесяти лет. У Элайды те же проблемы, что и у нас, мать. — Понятно, — медленно произнесла Эгвейн. Она осознала, что массирует голову. Пульс за глазами продолжал биться и становился сильнее. Так бывало всегда. К ночи она пожалеет, что отослала Халиму. Решительно опустив руку, она сдвинула кожаную папку перед собой на полдюйма влево, а затем обратно. А остальные и им нужно заменить шестерых восседающих. «Феране Нихеран от белой», — продолжила Суан, — «и Суан Драганта от желтых. Они обе раньше были в совете, и это был лишь неполный список, и мне не удалось прочитать всего». Ее спина выпрямилась, а подбородок упрямо выпятился. Одна или две возвышенных до времени уже достаточно необычно. Это случается, но не часто. А их станет одиннадцать, может, и двенадцать, но одиннадцать наверняка. В сумме у нас и в башне. Я не верю в столь значительные совпадения. Когда торговцы рыбы покупают все по одной цене, можно поручиться, что они пили прошлой ночью в одном трактире. Не надо больше убеждать меня, Суан. Со вздохом Игвейн откинулась на стуле, машинально поправляя его ножку, которая всегда норовила сложиться, когда она так делала. Очевидно, происходило нечто странное. Но что это означает? И кто мог влиять на выбор восседающих в каждой Айе? По крайней мере, в каждой Айе, кроме Голубой. Они избрали новую восседающую, но Марайя была Айседай куда больше ста лет. Возможно, не повлияли и на красную, никто не знал о переменах, если они были, среди красных восседающих. За этим могла стоять черная Айя. Но чего они могли достичь, если только все эти слишком молодые восседающие не были черными? Это казалось в любом случае невероятным. Будь у черной Айя такое влияние, весь совет давно кишел бы приспешниками темного, и все же, если просматривается некая система, и совпадения не случайны, то кто-то должен стоять за всем этим. Сама мысль о различных возможностях и невозможностях заставила тупую боль за глазами стать несколько острее. — Если все это окажется случайностью, Суан, ты еще пожалеешь, что увидела эту загадку. Игвейн выдавила из себя улыбку, чтобы лишить свои слова яда. Амерлин приходится быть осторожной со словами. — Ну а раз уж ты меня убедила в том, что здесь таится загадка, тебе ее и решать. Кто в ответе и к чему они стремятся? Пока мы не знаем этого, мы не знаем ничего. — Это все, что ты хочешь? — сухо осведомилась Суан. — До ужина или после? — Думаю, после ужина меня устроит, — огрызнулась Эгвейн. Затем с глубоким вздохом посмотрела на смущенное лицо женщины. Было бессмысленно вымещать свою головную боль на Суан. Слова Амерлен имеют силу, а иногда и последствия. Ей надлежит помнить об этом. «Хорошо, ответишь, как только сможешь», — сказала она, смягчив голос. «Я знаю, что ты мешкать не будешь». «Огорчилась Суан или нет?» Но, похоже, она поняла, что срыв Игвейн имел более глубокие причины, чем ее сарказм. Несмотря на маложавость, у нее были за спиной годы практики в чтении лиц. «Мне найти халему?» — спросила она, приставая. Малая доля яда в тоне, которым она произнесла это имя, выражала меру ее озабоченности. Это не займет и минуты. «Если я стану обращать внимание на всякую боль, то ничего не смогу сделать». — ответила Игвейн, открывая папку. — Ну, что у тебя есть для меня на сегодня? Она положила руки на бумаги, чтобы не позволять им потирать голову. Каждое утро она обязана была собрать у всех Айя сведения, которыми они готовы были поделиться, и которые поступали к ним от сетей глаз и ушей, а также от отдельных сестер, которые передавали сведения своим Айя, а те уже передавали их Игвейн. Это был странный процесс просеивания, и все же он давал достаточно верную картину мира, будучи добавленным к информации самой Суан. Она сумела сохранить тех агентов, которые работали на нее, как на Амерлин, использовав самый простой прием. Она отказалась назвать кому бы то ни было их имена, несмотря на все усилия, которые прилагал совет. Так что, в конце концов, никто не посмел отрицать, что эти глаза и уши принадлежат Амерлин, и что они должны по праву отчитываться перед Эгвейн. Долгое время не было конца жалобам по этому поводу, да и сейчас они случались, но никто не мог отрицать фактов. Как обычно, первый отчет исходил не от Айи, не от Суан, а от Лиане, и был написан на тонких листах бумаги быстрым элегантным почерком. Эгвейн никогда не могла понять, почему, однако нельзя было сомневаться в том, что написанное Лиане писала именно женщина. Страницы, которые Гвень прочла, она одна за другой подносила к пламени настольные лампы, позволяя бумаге сгорать почти до самых пальцев, а затем разминая пепел. Трудно было бы ей или ане продолжать изображать малознакомых людей, попадя один из таких отчетов в чужие руки. Очень немногие из сестер знали, что у Лиани есть глаза и уши в самом Тарвалоне. «Возможно?» Она была единственной. Человеческим недостатком было пристальное вглядывание в происходящее на улице и игнорирование того, что происходит возле самых ног. Свет знает у Айсида столько же много человеческих недостатков, как и у других. К сожалению, не могла сообщить мало нового. Ее люди в городе жаловались на то, что грязные улицы становились все опаснее в темноте, и едва ли много безопаснее были при свете дня. Некогда преступления были незнакомы Тарвалону, но теперь гвардия башни покинула улицы и патрулировала в гаванях и на башнях мостов. За исключением сбора таможенных пошлин и покупки продовольствия, причем и то, и другое осуществлялось через посредников, казалось, что Белая башня полностью отделила себя от города. Большие двери, позволявшие людям входить в башню, оставались запертыми, И с начала осады, если не раньше, никто не видел вне башни сестру, про которую знали, что она Айсседай. Все подтверждало прошлое донесение Лиани, и все же последняя страница заставила Игвейн приподнять брови. Слухи на улицах твердили, что Гарри Брин нашел тайный ход в город и в один прекрасный день окажется в его стенах вместе со всей армией. Ля не сообщила бы, если бы кто-нибудь хоть слово промолвил о переходных вратах, — быстро проговорила Суан, увидев выражение лица Игвейн. Она, конечно, уже прочла все отчеты и по номеру страницы, которую та держала в руках, поняла, что она читает. Подвинувшись на шатком стуле, Суан едва не свалилась на ковры, которым уделяла столь мало внимания. Но это ничуть ее не остановило. — И можешь быть уверена, что Гаред. Не проговорился, — продолжила она, усаживаясь обратно. Не то чтобы его солдаты были достаточно глупы, чтобы сейчас дезертировать и сбежать в город, но он знает, когда держать язык за зубами. У него репутация полководца, атакующего там, где его не ожидают. Он часто совершал невозможное. Вот люди и сейчас этого ожидают. Вот и все. Прячу улыбку, Игвейн поднесла к огню страницу, на которой упоминался лорд гарет и наблюдала за тем, как она скручивается и чернеет. Несколько месяцев назад Суан вместо похвалы отпустила бы язвительное замечание. Он именовался бы «Гаррет брынд проклятый», а не Гаррет. Вероятно, она не скучала по стирке его белья и чистке сапог, но Эгвейн видела, как она смотрела на него в те редкие разы, что он приезжал в лагерь Айсседай. Смотрела? а потом убегала прочь, если тот бросал на нее хотя бы взгляд. Суан. Убегала. Суан была Айсседай уже больше двадцати лет, и десять из них Амерлин. Но у нее не больше представления о том, что значит быть влюбленной, чем у утки о стрижке овец. Игвейна раскрошила пепел и растерла его ладонями. Улыбка ее погасла. У нее не было возможности беседовать с Суан. Она тоже была влюблена, но она даже не представляла, где сейчас Гавин, и не представляла, что будет делать, если узнает об этом. У него был долг перед Андором, а у нее перед башней. И единственный способ перекинуть мост через эту пропасть, связать его узами, мог привести Гавина к гибели. Лучше отпустить его, забыть о нем навсегда. Легче забыть собственное имя. И она свяжет его узами. Она знала это. Конечно, она не могла связать человека, не зная, где он, не наложив на него руки, так что круг замкнулся. Мужчины так хлопотны. Сделав паузу, чтобы прижать пальцы к вискам, это ничем не уменьшило пульсирующую боль. Она выкинула Гавина из головы, столь далеко, сколь могла. Ей казалось, она представляет, что значит иметь стража, У нее в мыслях всегда было нечто от Гавина, и оно пробивало дорогу в сознании в самое неподходящее время. Сосредоточившись на текущих делах, Эгвейн взяла следующий лист. Что касается глаз и ушей, то большая часть мира для них исчезла. Немногие новости поступали из стран, захваченных шанчан, и они распределялись между причудливыми описаниями шанчанских чудовищ представленных как доказательство использования ими порождений тени, устрашающими историями о том, как женщин подвергают проверке, чтобы выявить среди них тех, на кого нужно надеть ошейник дамани, а также угнетающими рассказами о признании шанчан. Казалось, шанчан стали правителями не хуже, чем любые другие, да и лучше многих. По крайней мере, если вы не женщина, способная направлять силу, И, судя по всему, слишком много людей отказались от всякой мысли о сопротивлении, как только выяснилось, что Шанчан позволит им жить прежней жизнью. С Доманом все обстояло совсем худо. Никаких вестей оттуда не было, лишь одни слухи, что признавали и сами сестры, составлявшие доклады, но включившие их в отчеты, дабы показать, в каком состоянии находится страна. Король Алсалам мертв. Нет, он начал направлять силу и впал в безумие. Радел эль туралде великий полководец, тоже мертв, или узурпировал трон, или вторгся в Салдею. В купеческом совете все тоже мертвы, или бежали из страны, или начали гражданскую войну из-за того, кто станет новым королем. Правдой могло оказаться что угодно, или ничего. А я привыкли все видеть но теперь треть мира была окутана плотным туманом, лишь с крошечными разрывами. Если и были какие-то более ясные сведения, ни одна Айя не снизошла до того, чтобы передать их. Еще одной проблемой являлось то, что Айя по-разному представляли то, что имеет первостепенную важность, и в значительной степени игнорировали остальное. Например, зеленые — Были в основном озабочены сообщениями об армиях порубежников блесного Брайма, в сотнях лик от запустения, которые они должны были сдерживать. Их отчеты говорили о порубежниках, и только о порубежниках, как будто что-то нужно в этом отношении предпринять, причем немедленно. Не то чтобы они что-то предлагали или хотя бы намекали, но все же в быстрых и небрежных строчках, теснившихся на странице, сквозило разочарование. Правду о ситуации с порубежниками Эгвейн знала от Элейн, но пока ее вполне устраивало, что зеленые скрижещут зубами, поскольку Суан открыла причину, по которой они не бросились сами наводить порядок. Если верить ее агенту в новом Брайме, порубежников сопровождает полсотни или сотни сестер, а то и две сотни. Количество оседай не было точным, и оно могло быть сильно преувеличено но факт их присутствия был известен зеленым, хотя ни слова об этом не было в отчетах, посылаемых и Игвейн. Другие Аие тоже не упоминали о тех сестрах в своих донесениях, хотя в конце концов было мало разницы между двумя сестрами или двумя сотнями. Никто не знал наверняка, кто были эти сестры, почему они были там, а совать туда свой нос, несомненно, рассматривалось бы как вмешательство, Казалось странным, что они могут быть втянуты в войну между Айсседай и все же по традиции воздерживаются от вмешательства в дела других сестер, но, к счастью, так оно и было. По крайней мере, они не предлагают послать кого-нибудь в Кеймлин. Игвейн моргнула, от внимания к мелким буквам боль за глазами стала острее. Суанна смешливо фыркнула. «С чего бы им?» Насколько им известно, лэйн позволит Меррили Ван Дэнни руководить собой, так что они уверены, что получат свою королеву Айсседай, да к тому же из зеленой Айя. Кроме того, пока шаманы держатся в стороне от Кеймлина, никому не хочется напрашиваться на неприятности. Судя по нынешнему положению дел, для нас это все равно, что голыми руками медуз-ос из воды вытаскивать, и это понятно даже зеленым. В любом случае это ничуть не помешает какой-нибудь сестре, зеленой или другой, заглянуть в Кеймлин, чтобы потихому повидаться с кем-то из своих глаз и ушей, или заказать там платье, или даже купить седло, или свет знает зачем еще. Даже зеленым, ехидно сказала Игвейн, Все имели представление о том, что коричневые ведут себя так, белые так, даже если внешне это выглядело иначе но иногда ее раздражало, когда она слышала о том, как о зеленых говорят агулам, словно они были одной и той же женщиной. Может, она и думала о себе, как о зеленой, или о том, что она должна ею быть, но это же глупо. Амерлин, она оправила палантин на плечах, напоминая себе о том, что означали эти семь полос, принадлежала всем Айя, и ни одной из них. И все же она чувствовала, не расположение это слишком сильно, но некое сходство между собой и зелеными сестрами. Сколько сестер не отчиталось, Суан. Даже самые слабые, объединившись, способны перемещаться, куда захотят. И хотелось бы мне знать, куда они отправляются. На мгновение Суан нахмурилась, задумавшись. — Я думаю, около двадцати, — сказала она наконец. — Может, немного меньше. Количество меняется день ото дня. На самом деле никто не следит. Ни одна из сестер не стерпит такого. Она наклонилась вперед, осторожно балансируя на табурете. До сих пор, мать, вы превосходно манипулировали фактами, но это не может продолжаться долго. Возможно, совет обнаружит, что же происходит в Кеймлине. Может, они и смирятся с тем, что шанчанские пленницы содержатся в тайне, или сочтут это делом рук ванденни или Мерилель, но им уже известно о морском народе в Кеймлене, и рано или поздно они узнают о сделке с ними, и о родне, если не о ваших видах на нее. Суан снова фыркнула, хотя и слабо. Она не совсем была уверена в собственном отношении к идее, чтобы Айс Седай, уходя на покой, вливались в родню, а еще меньше в том, как ее воспримут остальные сестры. — Мои глаза и уши пока ничего не нащупали, но чьи-нибудь найдут наверняка. Нельзя откладывать слишком долго, иначе нам придется пробираться через косяк щук-серебрянок. — Однажды, — пробормотала Игвейн, — я должна буду посмотреть на тех самых щук-серебрянах, о которых ты все время говоришь. Она подняла руку, когда вторая женщина попыталась открыть рот. — Когда-нибудь. — Соглашение с морским народом вызовет проблемы, — признала она. Но когда Айя услышат намеки, они не сразу поймут, что они слышат. Сестры обучают морской народ в Кемлине? Неслыханно, но кто станет спрашивать или вмешиваться, идя вопреки традициям? Я уверена, мы услышим ворчание. Возможно, в совете будут заданы несколько вопросов, но до того, как всплывет, что это сделка, я представлю свой план в отношении родни. Думаете, это не заставит их точить зубы? Поправляя шаль, Суан едва ли заботилась скрыть недоверчивость. Она скорее нахмурилась. — Это вызовет споры, — рассудительно ответила Игвейн. — Значительное преуменьшение. Это вызовет бурю, когда выплывет наружу. Настоящий взрыв эмоций. Насколько это вообще возможно для Айс-Седай. Но башня сокращалась в числе вот уже тысячу лет, если не больше, и она хотела положить этому конец но я не хочу спешить. Пусть Айсседай неохотно говорят о возрасте, Суан, однако довольно скоро они выяснят, что клятва на клятвенном жезле укорачивает наши жизни по крайней мере наполовину. Никто не захочет умирать прежде срока. Если их убедить, что действительно среди родни есть женщины, которой шестьсот лет, — сдержанным тоном произнесла Суан, а Игвейн вздохнула с огорчением — Не очень-то Суан доверяла заявлениям родни об их долголетии. Игвейн ценила советы Суан. Ценила и то, что та говорила, не только то, что от нее хотели услышать. Но иногда эта женщина утомляла ее не меньше, чем Романда или Лилейн, «Если потребуется», — раздраженно сказала она. «Я просто дам сестрам поговорить с несколькими женщинами, которые на сотню, а то и больше лет их старше. Пусть они считают родню дичками и лгунями. Но Рианни Корли сможет доказать, что она была в башне, и когда она там была, и другие тоже. И если повезет, я смогу убедить сестер принять освобождение от трех клятв, чтобы они могли уйти к родне еще до того, как они узнают о сделке сатаан меер А если они согласятся, что любая сестра будет вправе освободиться от трех клятв, то не так уж сложно будет убедить отпустить сестер из морского народа». Остальное в сделке проще пареной репы. Как ты всегда говоришь, чтобы добиться чего-нибудь в совете, необходимо мастерство и ловкость рук, но абсолютно необходима и удача. Что ж, я буду настолько умелой и ловкой, насколько смогу, а что касается удачи, похоже, перевес на нашей стороне. Сон скривилась и что-то забормотала. Однако ей пришлось согласиться. Она даже признала, что у Игвейн при удаче и правильном планировании времени все может получиться. Нельзя сказать, что Суан удалось окончательно убедить в отношении родни или соглашении Сатаан-Мейер. Но то, что предлагала Игвейн, было столь беспрецедентно, что могло статься, совет так до конца и не поймет, что же такое происходит. Игвейн хотела сделать ставку именно на это. Какой бы вопрос ни был предложен вниманию совета, почти всегда находилось достаточное количество восседающих, имеющих противоположное мнение, так что нелегко было добиться даже малого согласия, а обычно требовалось достаточно полное согласие. Ей казалось, что большая часть общения с советом состояла в том, чтобы убедить их делать то, чего они делать не хотят, и, конечно, не было причины, по которой они стали бы вести себя иначе, и в этом деле. Пока зеленые сосредоточились на порубежниках, серые обратили внимание на юг. Все Айя были заинтригованы сообщениями за Илиана и Тира о большом числе дичков среди морского народа. Они находили это интересным, будь это правдой. Да только было ли это правдой, ведь иначе сестры знали бы об этом. Да и как можно скрыть подобное?» Никто не обращал внимания на то, что они замечают только то, что видно на поверхности, но не смотрят вглубь. Однако серые были озабочены непрекращающейся угрозой Шанчан и Лиану и недавно начавшейся осадой Тирской Твердыни. Войны и угрозы войны всегда гипнотизировали серых, поскольку они видели свое призвание в том, чтобы положить конец раздорам. Безусловно, стремились они и к распространению собственного влияния. Каждый раз, когда серые договором завершали войну, они наращивали влияние всех Айс-Седай, но в первую очередь серых. Шанчан не вступали в переговоры, по крайней мере с и оскорбленные чувства серых прорывались в резких высказываниях по поводу набегов шанчан через границу, увеличение сил, стянутых лордом Григорином, наместником дракона, возрожденного в Алиане, титул которого сам по себе являлся предметом беспокойства. В Тире был собственный наместник дракона Возрожденного, благородный лорд Дарлин Сиснера, и он был осажден в Твердыне знатью, не желавшей признать Ранда. То была весьма странная осада. У Твердыни были собственные пристани, и враги Дарлина не смогли отрезать поступление припасов, хотя и удерживали остальную часть города, и похоже было, что они собираются сидеть и выжидать, пока что-нибудь не случится» а может, они просто не могли понять, что делать дальше. Лишь Аил удалось взять твердыню приступом, и никому не удавалось сделать это измором. Серые возлагали на тир некие надежды. Голова Игвейн приподнялась, когда она дочитала лист до конца, и она поспешно отложила его и взяла следующий. У серых были некоторые надежды. Очевидно, серая сестра была узнана, когда она выходила из твердыни, и проследовала навстречу с благородным лордом Тедезианом и благородной леди Истандой, наиболее выдающейся парой среди осаждающих. «Мирана», — выдохнула она, — «суан, они говорят, что это Мирана Эмбри». Бессознательно она помассировала висок. Боль за глазами запульсировала сильнее. «Она может сделать доброе дело». Сказав это, Суан встала и прошла по коврам к небольшому столу близ стенки палатки, где на подносе стояло несколько разных чашек и два кувшина. В серебряном кувшине находилось вино с пряностями, а в керамическом с синей глазурью — чай. Оба были поставлены туда для Амерлин на рассвете, и оба давно уже стали холодными. Никто не ожидал, что Игвейн поедет к реке. Пока Тедозианы остальные не понимают, на кого она в действительности работает, Шаль Суанса скользнула с одного плеча, когда она потрогала керамический кувшин, и на мгновение ее окружило сияние Саидар, когда она направила огонь, чтобы разогреть его содержимое. Они не станут доверять ей во время переговоров, если выяснится, что она сторонница возрожденного дракона. Наполнив чаем оловянную чашку, она добавила щедрую порцию меда, из горшочка тщательно размешала и отнесла чашку игвейн. Возможно, это будет хорошо для твоей головы. Это какой-то настой из трав, приготовленный чезой, но мед перебивает вкус. Игвень сделала небольшой глоток и, содрогнувшись, отставила чашку. Если питье было столь терпким с медом, не хотелось и думать, каково оно без него. Лучше уж пусть болит голова. — Как ты можешь относиться к этому так спокойно, Суан? Появление Мираны в Тире — первое доказательство, которое у нас появилось. Раньше я считала твоих восседающих просто совпадением. Вначале был только шепоток, от Ая или от Глаз Суан. В Кыриене были Айсседай, и, вероятно, они могли свободно приходить и покидать дворец Солнца, пока там был возрожденный дракон. Потом шепотки стали глухими и невнятными. Глаза и уши в Каирене не хотели об этом говорить. Никому не хотелось повторять то, что передали их агенты. В Каирене есть Айсседай, и, судя по всему, они подчиняются приказам дракона Возрожденного. Хуже того, просочились кое-какие имена. Некоторые женщины были из числа тех, кто в Солидаре встал против Элайды, а другие вроде бы оставались ей верны. Никто, насколько известно, Игвейн вслух не упоминал про принуждение, но об этом должны были думать. «Нет смысла рвать на себе волосы, если ветер дует не туда, куда тебе хочется», — ответила Суан, снова усаживаясь на сиденье. Она попыталась положить ногу на ногу, однако покачнувшийся табурет заставил ее поспешно поставить ноги на ковер. Бормоча что-то себе под нос, она рывком накинула шаль на плечи и снова ей пришлось удерживать равновесие. Нужно так поставить паруса, чтобы использовать тот ветер, который дует. Подумай спокойно, и вернешься к берегу. Начни кипятиться, и утонешь. Иногда слова Суан звучали так, словно она по-прежнему работала на рыбачей лодке. Вам, мать, нужно сделать еще несколько глотков, чтобы питье помогло. С гримасой Гвейна отодвинула от себя чашку подальше. Вкус, оставшийся на языке, был столь же неприятен, сколь и головная боль. «Суан, если ты знаешь, как это использовать, скажи мне. Я даже не хочу думать о том, как использовать тот факт, что ранд мог принудить сестер. Не хочу думать о возможностях, которые у него были. А еще о том, что он может знать столь отталкивающие плетения. Или что он мог наложить их на кого-либо. Она-то знала. Еще один подарочек от Магедин и очень хотела бы позабыть, как их создавать. В этом случае не столь важно использование, сколь важно определить последствия. В конце концов, с ним придется иметь дело. Возможно, понадобится преподать ему урок. Но ты же не хочешь, чтобы сестры тот час кинулись с ним разбираться. А из-за этих слухов, из Кайриэна, все стали осторожнее». Голос Суан был достаточно спокоен, но она нервничала. Об этом ни одна из Эсседая не могла говорить слишком спокойно. В то же время, как следует, обдумав все, они поймут. Рассказы, что он покорился Элайде, — полная чушь. Она могла послать сестер следить за ним, но они бы не приняли сестер, желающих свергнуть Элайду. Осознание этого, возможно, придаст воле тем, кто уже решил, что он ходит у Элайды на поводу. Одной причиной меньше поддаваться той. «А что с кацуане спросила Игвейн. «Среди всех сестер, упомянутых в связи с кареном именно это вызвало наибольший шок у сестер. Катсуанем мелидрин была легендой, и у этой легенды было поровну вариантов осуждающих и восхваляющих. Иные из сестер были уверены, что здесь закралась ошибка, и Катсуаня, должно быть, уже давно умерла. Другие лишь делали вид, что хотели бы считать ее мертвой. Ты уверена, что она осталась в Кайриене после того, как исчез Ранд? Я удостоверилась, что мои люди наблюдают за ней, как только я услышала это имя, — ответила Суан, уже не притворяясь спокойной. Я не знаю, является ли она приспешницей темного, лишь подозреваю, но могу гарантировать, что она была в солнечном дворце неделю спустя после его исчезновения. Зажмурив глаза, игвин надавила ладонями навеки. Это не повлияло на пульсирующую иглу в голове. Возможно, Ранты был когда-то в компании Черной Сестры. Возможно, он использовал принуждение в отношении айсидай. Это плохо в отношении любого, но в отношении Айсседай подавно более зловеще. То, что осмеливались применить против айсидай в десятки в сотни раз более уверенно применялось против тех, кто не мог себя защитить конце концов, им придется так или иначе иметь с ним дело. Она выросла вместе с Рандом, однако не могла себе позволить, чтобы это на нее повлияло. Он теперь был драконом возрожденным, надеждой мира, и в то же время может быть и единственной ужасающей угрозой, с которой столкнулся мир. Может быть, Шанчан не способны причинить столь большого ущерба, как дракон возрожденный и она собиралась использовать возможность того, что он принудил сестер. Престол Амерлин действительно была другой женщиной, чем дочь трактирщика. Хмурясь на оловянную чашку с так называемым чаем, Игвейн подняла ее и заставила себя выпить эту мерзкую жидкость, давясь и захлебываясь. Может, хоть этот отвратительный вкус отвлечет ее от головной боли. Она поставила чашку на место, резко стукнув металлом по дереву, В этот момент в палатку вошла и с опущенной головой и сумрачным видом. — Мать, а Карины остальные вернулись, — сказала она. — Марайя велела мне сообщить вам, что она созвала совет заслушать их отчет. — Совет также созывают Эскаральда и Майлинд, — провозгласила Морварин, появляясь вместе с Мирелли из-за плеча Анаи. Зеленая сестра казалась воплощением безмятежной ярости, если такое возможно. Ее оливковое лицо было спокойным, а глаза были подобны темному янтарю, но Морврин была так мрачна, что она ей выглядела довольной. — Они разослали послушницы, принятых найти всех восседающих, — сказала коричневая сестра. — Неизвестно, что обнаружила Карин, но думаю, что Эскаральда и остальные собираются использовать это, чтобы подтолкнуть к чему-то совет. Глядя на темный осадок, который плавал в нескольких каплях, оставшихся на дне оловянной чашки, Эгвейн вздохнула. Ей тоже надлежит быть там, и теперь ей придется противостоять восседающим и с головной болью, и с вкусом во рту. Возможно, стоит назвать это епитемьей за то, что она собирается сделать с советом.